мысль они хотят смерти моей мамы перечеркнула все ее терзания преследование этими самыми вельможами вынудило мою маму бежать в далекие края это по приказу их отца мою маму поймали и приволокли в замок позапрошлой ночью кипела в бэнди ярость целый день она всеми правдами и неправдами пыталась проникнуть в подземелье где держали ее мать но единственный вход в подвал замка тщательно охранялся. С седонии не спускали глаз ни днем, ни ночью. Едва дождавшись следующего утра, Венди собралась силами и отправилась в лес за дурманящими грибами. «Помоги мне найти ведьмин круг», — обратилась она к лесу. «Какой ведьмин круг?» — зашептала в ответ листва. «Так моя мама называет грибы, выросшие овалом. Я встану в него и смогу заглянуть в будущее». Пыхтя и задыхаясь. Она бродила почаще в поисках волшебного круга. Но заветные грибы прятались от Венди. Они щадили эту милую девушку. Не надо ей было знать, что ждет впереди. И только грибы-симпотяги за лихватскими красными шляпками в белый горох не таились. Они выскакивали на каждом шагу, облегчая еле дышащей красавицы задачу. Не успела Венди обойти небольшую полянку, как ее холчовый мешок, уже ломился от набитых доверху грибов красавцев. Отвар из них был готов как раз к пиршеству в честь поимки Сидонии. Кухарка была поражена преобразившейся помощницей. Глаза девушки блестели, а на щеках ее играл яркий румянец. Она без устали наполняла и таскала кувшины с вином в трапезную. Но когда весь отвар закончился, Венди потеряла интерес к сосудам с хмельным. Она прокралась на верхнюю галерею и стала наблюдать, за набирающим ход пиром. Увлеченные своим бахвальством гуляки не замечали худенькую девушку, прятавшуюся наверху. Из-за балюстрады она следила за происходящим под ней и зевала во весь рот. К удивлению прислуги, благородное семейство необычно быстро хмелело. Видно, за время, пока жили без пиршеств и балов, они успели отвыкнуть от вина. Герцог первым покинул стол, оставив наследников Радоваться редко за последнее время возможности повеселиться. Ему же не терпелось навестить виновницу всех его бед. Наслаждаясь пытками ненавистной седонии, герцог не слышал сквозь толстые стены подземелья, звуков развернувшейся наверху бойни. Обнажив ножи и шпаги, его сыновья и внуки остервенело сражались друг с другом, мало что соображая. Яркий свет множества факелов играл на стенах из истесанного камня, придавая зловещий красный оттенок. огромному средневековому залу. От этого зрелище-побоище становилось еще жутче. Обезумевшие люди в дорогих одеждах носились вокруг заваленного явствами стола и скользили по залитому кровью полу. Но не кусок пожирнее да послаще был их целью. Похоже, на этом сатанинском перу в почете была человеческая плоть. Эрнест в ужасе смотрел на окружающих его свиноподобных химер, машущих острыми клыками и клинками. Не раздумывая, он схватил старинный двуручный меч, висевший на стене, и ближайшая к нему голова химеры покатилась с плеч, весело похрюкивая. Он задумчиво глядел вслед катящейся голове, не понимая, почему она так похожа на одного из его братьев. Из раздумий его вывел окрашенный кровью клинок, медленно растущий собственной груди. Запоздалая боль в спине выгнула Эрнеста в дугу. Падая... Он встретился взглядом с изумрудными глазами помощницы кухарки, наблюдавшей за ним сквозь перила верхней балюстрады. «Почему я раньше не замечал, как она похожа на...» Удар затылком о каменный пол прервал его размышление. Сосредоточенная Венди слишком поздно услышала торопливое шуршание платьев позади себя. Она машинально прикрыла руками, мешающий согнуться животик, и вжала голову в плечи. Слугам запрещалось быть наверху в такой поздний час. Если ее обнаружат так близко к покоям герцога, то наказания не избежать. К счастью, ее не заметили. Герцогиня в сопровождении Фрейлины быстро прошла к лестнице и стала торопливо спускаться. «Прекратите, дети мои!» — закричала она разбушевавшимся молодчиком. Бенди высунулась из своего укрытия и во все глаза смотрела на хозяйку замка. Янтарное ожерелье на шее герцогини заставило забыть об осторожности. «Это же то самое ожерелье, за которое мою маму прозвали Янтарной ведьмой!» Неудержимая волна гнева сотрясла девушку. Остатки черной энергии вырвались наружу из самых дальних уголков ее хрупкого тела. В этот момент Фрейлина резко остановилась и замерла от удивления, которое тут же сменилось ужасом. Она тоже смотрела на Янтарное великолепие на шее своей госпожи и не верила глазам. Внутри одной из бусин огромный комар вдруг ожил и начал неистово молотить крыльями. Ожерелье медленно приподнялось и потянуло свою новую владелицу вперед. Шея герцогини напряглась. Скрепляющая украшение нить натянулась словно струна и со звоном лопнула. Остолбеневшая фрейлина в ужасе глядела на янтарный дождь, падающий под ноги ее госпоже. Бусины с насекомыми внутри весело скакали перед герцогиней. Чем доставляли явное удовольствие сидевшим внутри янтаря пленникам. Ожившие комары, жуки и блохи смотрели на свою жертву сквозь медовую дымку и ожидали ее следующего шага. Ждать пришлось недолго. Янтарная лавина ринулась вниз по каменным ступеням, увлекая за собой подскользнувшуюся на женщину. Не перенеся увиденного, Фрелина решилась чувств. Бенди подождала, пока вся стража примчится на шум бойни. И осторожно спустилась вниз. У подножия лестницы лежало безжизненное тело хозяйки замка. В складках ее бархатного платья застряло несколько янтарных бусин. Девушка быстро схватила их и спрятала в карман фартука. Никем не замеченная, она прошмыгнула к оставшемуся без охраны входу в подземелье. В лицо пахнуло холодом и сыростью. Венди тихо спустилась и, привыкая к полумраку, огляделась. В конце длинного прохода, в самом дальнем каземате, Свет факелов выхватывал фигуру герцога. «Ваши сыновья убивают друг друга!» Что было сил, прокричала она. В ответ под глубокими сводами раздался зловещий женский хохот. «Ты променял жизнь своих отпрысков на удовольствие поиздеваться надо мной!» Разносился гулкий смех Сидонии. «Ты получил то, чего хотел!» Со страшным предчувствием герцог выскочил из пыточной. И ринулся наверх, не замечая сбитую по пути девушку. Оправившись, Венди бросилась к прикованной к стене матери. Не обращая внимания на палача, она повисла у нее на шее и заплакала. «Ты почему не ушла со всеми? Где они?» — тихо спросила Сидония. «Пробираются на восток». «Догоняй их. Беги немедля, пока темно». «А как же ты?» — еще сильнее заплакала дочь. «Скажи, как освободить тебя, и я все исполню». Ты сделала больше, чем могла. Убегай. У меня довольно своих сил, чтобы спастись. Стоявший в полумраке палач напряженно прислушался к разговору, но треск поленьев в горниле заглушал их шепот. Ты кто? О чем вы тут шепчетесь? Схватил он сзади девушку. Отпусти ее, иначе я прокляну весь твой род, и ты пойдешь по стопам своего хозяина, прошипела Сидония. Венди резко обернулась, и сердце палача на миг остановилось. На него упор смотрело мертвенно-бледное лицо помощницы кухарки. С ее дрожащих губ, окаймленных легкой синевой, слетели еле слышные слова, которые разорвались в его голове пороховым зарядом. «Если ты сделаешь больно моей маме, я превращу твои кишки в змей, и они будут медленно жрать тебя изнутри!» Заплечных дел мастер выпустил девушку и схватился за живот. Маленькая ведьма уже давно скрылась в полумраке лестницы. а он все стоял и прислушивался к необычно громкому урчанию в брюхе. Неожиданный крик подмастерья отвлек палача от этого занятия. Его ученик бежал и катался по полу, схвативший за обгорелый зад. Еле передвигая ноги по крутым ступеням и шумно дыша, Венди скорее почувствовала, чем услышала приближающиеся сверху шаги. Она замерла и вжалась в стену, пропуская несущегося вниз герцога. Подлетев к Сидонии, Тот схватил ее за волосы и вывернул лицом вверх. «Низкая тварь! Я убью тебя!» «Ловите ее дочь! Быстрее!» В страхе прокричал ему в ухо палач. «Она только что убежала наверх!» «Какую дочь?» «Помощница кухарки, что была здесь, и есть ее дочь!» Венди в это время кралась вдоль стены трапезного зала в сторону покоев лекаря. Шум бойни уже стих, но в ушах свидетелей резни До сих пор стоял неистовый звон клинков.